Глава 43. Открытое выступление Зубра против Лысенковщины не могло остаться безнаказанным. В нем учуяли противника опасного, с мировым именем. Ни физик, ни почвовед, самый что ни на есть биолог чистых кровей, генетик, причем, как говорится, не пуганный, не прошедший проработку, не имевший ярлыков. В 1948 году с ним бы расправились быстро, но времена пришли другие, удавку не накинешь. Буржуазная наука, мухолюбы, человеконенавистники, генетика, продажная девка империализма и тому подобные приемы не проходили. Шел все же 1957 год. Надо было сокрушить этого шедшего на них зубра чем-то другим, как-то припугнуть, подрезать ему жилы. Пустили слух, что в Германии он работал на гитлеровцев, занимался опытами на людях, на советских военнопленных. Пошли анонимные письма в ЦК, в Академию наук. Фактов не приводили, клевета не нуждается в фактах. Как известно, он был главным консультантом Гитлера по биологии. Был близок с Борманом. В измышлениях не стеснялись. Человек, который жил в Германии во время войны, уже заодно это принимался неприязненно. Тем более работал, тем более русский. В 1957 году, когда я впервые был приглашен издательством в ГДР, друзья осуждали меня. Как ты можешь ехать в Германию? Официальная пропаганда настойчиво отделяла немцев от фашистов. В народе же еще пылала ненависть за причиненные горе, не разбирали, кто фашист, кто не фашист. Мало того, что он остался в Германии, так он еще на отечественную науку нападает. Наветы действовали, близкие ему люди и то избегали его расспрашивать о немецкой жизни. Тем более, что и Зубр не рвался оправдываться протестовать. Это много позже, помимо него, стало выясняться насчет помощи военнопленным, подробности ареста Фомы. Он молчал. Молчание усиливало подозрение. Клевета расползалась, формально никто обвинений ему не предъявлял, но холодок отчуждения сопровождал его. Перешептывались при его появлении, чинили ему препоны. Посторонние люди в разных учреждениях встречали его недружелюбно. В те годы ничего не было позорнее, чем быть пособником фашистов. Это была искусная расправа. К тому же безопасная. Заплечных дел мастеров за руку не хватали, и они громоздили ложь на ложь. «Пусть докажет свою невиновность», — требовали они. Это был испытанный в репрессиях 37-го приема. Судьба отняла у него сына, бросила его самого в лагерь, теперь в довершение лишала его чести. Похоже, что под личиной судьбы и случайности скрывался рог. Разве Иову не казались случайностями кары, которыми испытывал его бог? Дети погибли, мор охватил скот, а ведь это Господь испытывал его веру. Рано или поздно Иов догадается об этом. Может, и Зубра испытывала провидение? и ныне этой клеветой, ложью, которые облепили его. Но возникал вопрос, на что испытывало? Он не находил ответа. Рушились небеса, он барахтался под обвалами, унизительно беспомощный, подавив крик боли. Глыбы должны были придавить его, распластать, он был слишком большой зверь, чтобы уцелеть. Злой рок лишал его то Родины, то Сына, то свободы и, наконец, честного имени. Любое из этих лишений было убийственным, раздавливало и душу, и ум. Почему? За что? — вопрошал он, как вопрошал во все века человек, будучи не в силах найти свою вину. За что, о Господи, теряя веру, обращал он взор в сияющее синее небо?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 Унижение ⁇ это субъективное переживание, как говорил Д. Задача состояла в том, чтобы обезвредить его. Для этого надо было сломать его независимость и закрыть ему путь наверх. Путала карта таинственная сила, что всякий раз возрождала его из небытия. Когда все бывало кончено, и он лежал бездыханный, заваленный, пригвожденный, оказывалось, уцелела последняя жилочка, и жилки этой хватало, чтобы удержать его душу. Злому Року противостояла другая сила. Что это было? Везение, удачливость, счастье? Что бы то ни было, эта сила вызволяла его, поднимала его из руин. Удачливость и Рок боролись, и ариной борьбы была его судьба. Был ли у него свой Бог? Я никогда не мог уяснить себе этого до конца. Достоевский полагал, что если Бога нет, то все дозволено, а раз дозволено, то можно и духом пасть отчаяться. Но человек есть тайна, от себя самого тайна. Не верит ни в черта, ни в дьявола, тем не менее, что-то его останавливает, не дозволяет. Бога нет, страха нет, а нельзя. Тот, кто приступает, тот и с Богом приступал, поклоны бил и все равно приступал. Когда вера религиозная схлынула, думали, наступит вседозволенность. Не наступила. Не обязательно значит, что неверующей душе запретов нет. Всегда они были запреты, во все времена. Они-то и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то плакал и смеялся на этой земле. Что же это такое? Что за сила удерживает человека, не позволяет сдаться перед злом, впасть в ничтожество, потерять самоуважение, запрещает пускаться во все тяжкие, присмыкаться подлечить? Вот вопрос вопросов. Вот вопрос, который пытался я постигнуть на судьбе Зубра. Что касается Бога и веры, то мне так и не удалось выяснить, был ли он верующим человеком, имел ли своего Бога, Одни считали был, имел, другие уверяли, что не был, не имел, что он материалист, атеист. Спрашивать напрямую о таких вещах и вообще-то не положено, а у него было просто невозможно. Он не позволял непрошенно приближаться к себе вплотную. Появлялась надменность, высокомерие, породиство аристократа, неприятное, замораживающее любого. Впрочем, потом кое-что набралось от разных людей, с которыми у него с глазу на глаз происходили откровенные разговоры. Но к этому мы еще вернемся. Он продолжал отмалчиваться. Ему ничего не стоило собрать свидетельства военнопленных, которых он спасал в Германии, прятал у себя. Живы были еще Беруля, Борисов, был Люц Розенкеттер, о котором известно лишь, что он бежал из Дрездена и скрывался в бухе у Фомы, был некий Вельт, у которого мать погибла в концлагере, был какой-то грузин, еще итальянец. Можно было запросить сведения у буховских немцев, сотрудников Кайзер-Вильгельм-Института, у многих немецких ученых, которые находились в ГДР или уехали в Западную Германию. Все еще были живы, переписывались. Мелхерс, Шарлотта Ауэрбах, Борис Араевский, французы-братья Перу. Наверняка можно было собрать письма, справки, показания спасенных при его участии людей, тех, кому он в годы фашизма оказывал помощь. Сотрудники Буха опровергли бы измышления о каких-то опытах над людьми и тому подобную клевету. Многие дали бы свидетельства и лауа и Гезенберг, и Паули. Зубур посрамил бы клеветников и появился бы перед нами как один из героев антифашистского сопротивления. Это была бы славная история о советском ученом, который, отвергнув свое безопасное существование, включился по-своему в борьбу с фашизмом фашизмом. В центре Германии. История о том, как, потеряв сына, он не отступил, продолжал. Оснащенная документами, датами, именами, фотографиями она выделилась бы из многих других. Ничего этого сделано не было. Теперь приходится заниматься археологией, искать черепки. Недаром в ту пору вокруг зубра вертелись журналисты. Чутье подсказывало им, какой тут скрывается клад. Пущенные слухи делали свое дело, близкие ему люди понимали, что ничего такого не могло быть, незнакомые, те верили. Шла реабилитация незаконно осужденных, возвращались из лагерей пострадавшие, их принимали как мучеников. Его же арест и ссылку клеветники истолковывали как наказание справедливое за сотрудничество. Никто не задавался вопросом, почему следователи не предъявили ему подобного обвинения, почему в приговоре такого не было. Никто не ставил ему в заслугу сорок пятый год. Недоверие окружило его петлей, чуть что она затягивалась. Не пригибая головы с лохматой, за индивелой, уже гривой, шел он сквозь недобрые косые взгляды, не желал отвечать тем, кто кидал ему обвинение. Однажды такое произошло при мне, и не от какого-нибудь проходимца, от вполне уважаемого, порядочного человека. Я бестолково кинулся на защиту Зубра, что-то кричал, возмущался. Сам же Зубр ничего не ответил, выпятил брезгливо нижнюю губу, запыхтел и молча вышел. Когда повесть была напечатана в журнале «Новый мир», я стал получать письма читателей, прежде всего людей, знавших моего героя. Их было сотни. Тех, кто откликался. У каждого из них встреча с Зубром оставалась в памяти. Они сообщали подробности, желая помочь мне чем-то дополнить повесть. Если бы я писал теперь, эти сведения, конечно, можно было использовать, и, наверное, характер повести изменился бы. Но вещь была выстроена, закончена, и вставлять туда что-то уже было нельзя. Когда пишешь, соразмеряешь, ищешь ритм, чтобы не было пауз, длин нот. Вставка же, хочешь не хочешь, нарушает, она обязательно перекосит. Вставка обычно так и останется вставкой. Однажды среди писем пришло письмо из Харькова от Владимира Григорьевича Кучерявого. Он спрашивал, не интересуют ли меня более полные сведения о Фоме Тимофееве. Он мог бы сообщить, поскольку, сидя в лагере Грюневальд, входил в подпольный берлинский комитет ВКПБ. На самом деле он не был берлинским. Он успел охватить один из южных районов города. Связь с этим комитетом шла через Фому. Один из руководителей комитета, Евгений Васильевич Индутный, виделся с Фомой в пересыльной тюрьме. Это уже после провала организации, и есть воспоминания Индутного. Разумеется, я попросил Владимира Григорьевича прислать эти воспоминания. Вскоре я получил объемистую рукопись в 70 с лишним страниц воспоминаний индутного старшего, умершего в 1980 году. Сильно сокращенный их вариант был напечатан в 1985 году в Харьковском журнале «Прапор». Вслед за этим нежданно-негаданно я получил из Архангельска подробное письмо воспоминания о работе Фомы в антифашистской группе. Письмо было от Михаила Ивановича Иконникова, который знал Фому по подпольной работе в Берлине. Иконников тоже был связан с Берлинским комитетом ВКПБ, который возглавлял полковник Бушманов. Из уцелевших членов комитета за эти годы почти все ушли из жизни но вот эти двое прислали свое воспоминание. Даже первое чтение материалов поразило меня. То, о чем я лишь догадывался, о чем писал по слухам, по отрывкам сведений, дошедшим через не то что через третьих, через пятых лиц, стало подтверждаться документально, обликаться подробностями. Откровенно говоря, до этого кое-что из рассказов казалось мне приукрашенным, домысленным рассказчиками для сюжета. Никто из них не был очевидцем, никто не работал с Фомой в антифашистском подполье. Поэтому я оставлял самую суть, лишь бы не преувеличивать. Записки Индутного писались в 70-е годы. Фома там всего лишь эпизодический герой, о котором сообщается попутно и очевидно объективно. Письмо Иконникова, оно о Фоме, оно дополняет этот материал. Образ Фомы стал наполняться для меня деталями, добровольной и бесстрашной работы подпольщика, и отсюда многое открывалось в той атмосфере, что царило в семье Тимофеевых в те годы. В конце концов, я все же решил вставить в повесть сведения об участии Фомы в Берлинском комитете ВКПБ.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 Фома чувствовал, что не сможет найти себе настоящих друзей среди немецких ребят, воспитанных при гитлеризме в организации Гитлер-Югент в остро-националистическом, шовинистическом и антисемитском духе. Вскоре немцы предательски напали на СССР, и началась Вторая империалистическая война. Теперь, казалось, все мосты окончательно сожжены.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 «Следовало думать, что если бы гестапо заподозрило недоброе, то меня должны были немедленно арестовать, под пытками вынудить назвать истинных виновников вредительства и прекратить пресечь продолжающееся вредительство». Нет, видимо, Фома не гестаповский провокатор. Наверное, мне можно дать ему согласие на участие в работе Берлинской подпольной организации, не рассказывая пока об уже действующей группе «Грюневальд». Так я рискую только собой. При следующей нашей встрече я дал согласие на вступление в подпольную организацию. Фома сообщил мне о том, что он и НВ Казбан докладывали обо мне руководству организации и было принято решение о моем приеме. Фома рассказал мне о том, что организация называется Берлинский комитет ВКПБ. В нее входят только советские граждане, много и числа военнопленных. Благодаря разветвренной системе подпольных групп на заводах, стройках, в лагерях русских рабочих и военнопленных проводится большая работа по подъему патриотического духа советских людей, сообщению им правдивой информации о положении на фронтах и внутри страны, организации саботажа и вредительства, создание боевых отрядов, способных наносить относительно мелкие, но чувствительные удары в глубоком тылу, Сбор и передача советским органам ценной военной и промышленной информации, агитация против вступления в ряды Власовской армии и РОА, Русская освободительная армия. В конце нашего разговора Фома достал из-под подкладки пиджака несколько экземпляров листовок, отпечатанных на папиросной бумаге. В листовках была помещена свежая сводка Верховного командования, а также обращение комитета к русским рабочим, временно находящимся в фашистской неволе. Короткие, но очень теплые выражения были написаны простым и доходчивым языком. Организация призывала всех советских людей, находящихся на фашистской каторге, твердо помнить о своем гражданском долге и повсеместно организовывать и осуществлять борьбу со зверствующими немецко-фашистскими оккупантами. Листовка была подписана Берлинский комитет ВКПБ. Я нес листовки в лагерь как что-то особенно дорогое. Придя в барак, я их прежде всего надежно спрятал. Затем я встретился с моими ближайшими товарищами Василием Поляковым и Николаем Михно, и подробно рассказал им свои новости, конечно, не называя имени своего связного. В листовке была сводка о разгроме немецких армий под Сталинградом. Всех поразило, что здесь, в Берлине, рядом действует комитет ВКПБ. Люди были просто в шоковом состоянии от этой листовки. Через связных Фому Тимофеева и Федю Чечвякова стали регулярно поступать листовки. Росли диверсии, листовок не хватало. Тогда в комнате Фомы в родительской квартире наладили печатание листовок стеклографическим методом. Снимали зеркальную дверцу платяного шкафа, укладывали на стулья, на зеркало наносили клише текста, затем печатали листовки. Тираж регламентировался только наличием бумаги и временем, когда в квартире отсутствовали родители Фомы. Индутно несколько раз бывал в этой квартире, получая листовки. С руководством комитета он не встречался. Однажды за городом хотели устроить эту встречу, но, приехав на станцию, он увидел в условленном месте Фому с красной хозяйственной сумкой в руках. Это значило «немедленно уезжайте». От Фомы было известно, что руководит организацией полковник Бушманов Николай Степанович, комиссар Рыбальченко Андрей Дмитриевич. Они и пишут листовки. Еще Фома сообщил, что установлена связь с организациями сопротивления чехов, поляков, французов. 31 июля 1943 года Индутного арестовали. Провокатор Владимир Кеппин выдал все руководство Берлинского комитета. Далее следовали непрерывные допросы, избиения. В конце октября Индутного приговорили за распространение коммунистических идей к пожизненному заключению в лагере строгого режима. Приговор подписал Эрнст Кальтен-Брунер. 10 ноября в пересыльной тюрьме он встретил Фому Тимофеева и рассказал, как провалился Берлинский комитет. О стойкости Фомы на допросы в гестапо было уже известно арестованным. Михаил Иванович Иконников узнал об этом в тюрьме на принц-Альбрехт-штрассе в крепости Торгау. Поведение Фомы много решало. Он знал всех, все руководство и всех представителей на местах. Михаил Иванович познакомился с ним весной 1943 года и регулярно встречался в Зоологическом саду на Плац. Не принято было знать подробности друг о друге в условиях подполья. Поэтому в то время я знал мало о нем, да и присущая нам подозрительность к бывшим белым эмигрантам мешала близкому сближению. Поначалу Фома рекомендовал своих родителей как людей аполитичных, просил товарищей держаться с ними на стороже, не раскрываться. Он делал все, чтобы не вовлечь родных в свою опасную деятельность. Если что случится, подполье должно знать об их непричастности. Более того, он намекает, что отец его отказался вернуться в СССР. Конечно, кое-кто из руководства комитетом догадывался об истинных настроениях родителей, ведь долго скрывать постоянные встречи на квартире, печатание листовок, хранение их, все это было невозможно. Фома к моменту знакомства с Михаилом Ивановичем, оказывается, уже возглавлял группу русской мигрантской молодежи. Все они входили в известную молодежную организацию «Норма» — Национальная организация русской молодежи. Первым из военнопленных познакомился с Фомой Федор Чечвяков. В одном из кафе на Александр Плац собирались иностранцы, западные рабочие. Чечвякову понравился красивый, интеллигентный молодой человек, который родился в России, но вырос в Берлине. «Главное, что отец его не был белым мигрантом, а был профессором, выехавшим в Германию для работы», — пишет Иконников. Нам было известно, что такой обмен специалистами у нас был. Обычно мы не доверяли белым мигрантам, но здесь был исключительный случай. А Фоме Чичвяков доложил полковнику Бушманову, который посоветовал основательно прощупать Фому. И если ему можно доверять, установить с ним контакт. Были подключены ряд подпольщиков с этой целью, в том числе и я. Меня познакомил с Фомой Антипин Николай. Мы, бывшие студенты, вскоре нашли общий язык. Фома знал в совершенстве французский, немецкий и английский. Его знания помогли нам переводить листовки с русского на эти языки. Федор убедился, что Фома — надежный товарищ, и познакомил его с полковником Бушмановым. Фома горячо откликнулся на предложение Бушманова участвовать в подпольной работе. В мае 1943 года Фому Тимофеева ввели в руководящий состав Берлинского комитета ВКПБ. Так подписывались листовки, которые печатали болгарские антифашисты в тайной типографии немецкой коммунистки Эвы Кемлайнштайн. Фома помнится Иконникову как общительный умный собеседник. У него появлялось множество идей, планов, он рвался выполнять любые задания, и хотя он был моложе Михаила Иконникова на три года, не служил в армии, не знал войны, Но, как признается автор письма, я преклонялся перед его умом и чистой душой. Он был порой детски наивин, слишком откровенен, не умел скрывать свои мысли. Выдал группу Владимир Кеппин, сын белой мигранта. По его доносу он был связан с абверовцем Эрвином фон Шульцем. Были арестованы подпольщики, в том числе Фома, Александр Романов, Николай Капустин. Это его письмо родным Фомы сохранилось и приводится в повести, как свидетельствуют иконников. В 1944 году иконников встретил Федора Чечвякова в Тегельской тюрьме. Федор сообщил, что Фома вел себя мужественно, ничего не сказал гестапо, несмотря на пытки. Чичвиков признался, что не ожидал от него такой стойкости. После войны Иконников встретился в Москве с Бушмановым, и тот рассказывал о большой роли, которую сыграл Фома в берлинском подполье. Перед кончиной, в 1976 году, Бушманов просил продолжать поиски материалов о погибших товарищах. О том, что Фома погиб в Маутхаузене, ему не было известно. Евгений Индутный тогда в камере узнал от Фомы, что следствие шло долго. Фому избивали, устраивали очные ставки и приговорили Чечвякова и Тимофеева к смертной казни. После хлопот отца и матери Фоме заменили смерть пожизненной ссылкой в концлагерь. Мы надеялись, что, может, нас сошлют вместе, но утром увели сначала Фаму, а позже пришли за мной. Это было в ноябре 1943 года. Всего вместе с Фомой Тимофеевым погибло восемь участников берлинского подполья. Судьба остальных складывалась по-разному. Они устраивали побеги, участвовали в других подпольных группах. Михаил Иконников весной 1944 года в Тегельской тюрьме встречался с Мусой Джалилем. И Кучерявый, и Иконников достойны специального повествования – Настолько это интересные характеры, биографии, и настолько это малоизвестная страница войны. Но как бы потом не трепала судьба этих людей, все они, оказывается, сохранили в памяти своей трогательный облик этого берлинского советского юноши, Фомы Тимофеева.